Глава четвертая. Жил в городе Верном такой художник, автор многочисленных этнографических картин, кажется, по выслуге лет еще статский советник, учитель рисования. Вернинской мужской гимназии Николай Гаврилович Хлудов. Вот какие сведения содержатся в единственной известной мне статье о нем. Родился в 1850 году в Орловской губернии. Отец фейерверкер Брянского арсенала. Учился в Одесской школе рисованию. В 1876 году учился в мастерской Гагалинского. В 1877 году с художником Глушковым очутился верным учителем рисования. Составил вместе с Глушковым этнографический альбом «Казахи, уйгуры, дунгане, узбеки». Потом работает на межевании земли в Семиреченской и Сырдарьинской областях. В 1887 году привлекается Мушкетовым и путешествует с ним по местам разрушения. Награжден серебряной медалью. С 1910 по 1917 год Учитель рисования черчения в Вернинском высшем начальном училище, учительской семинарии и женской гимназии. С 1910 участвует в выставках Петербурга и Москвы. С 1918 по 1919 год преподает рисование черчения в Вернинском сельскохозяйственном техникуме. Добавлю сюда еще последнюю черту его биографии. Педагогическая деятельность Хлудова имела большое значение для советского казахского искусства. С 1921 года он возглавлял студию, где занимался с группой начинающих художников – Микульская. Эта школа просуществовала 10 лет, до 1931 года, но значение работы Хлудова далеко выходит за эти узкие временные рамки, потому что в этой студии получили первые профессиональные знания – Многие художники, которые работают и сейчас в Алмате. В молодости он был строг и педантичен, а под старость сделался чудаковатым и смешным. Угощал гостя в половине 30-х годов папиросами Ю-Ю. Очень хотел получить государственный заказ, но никак не мог понять, зачем ему заключать договор с государством. Спрашивал, как можно за пять дней написать плакат метров в 10, когда он, Хлудов, и на картину в один метр тратит больше месяца. «Я вижу, все вы сошли с ума», — сказал он скорбно и отмахнулся. Так заказ и не состоялся. Судьба послала этому чудаку при редком долголетии еще и завидную плодовитость. Добрая сотня картин и этюдов до сих пор хранится в запасниках Центрального музея. Картинная галерея взять их отказалась. «Что за художник?» — сказали искусствоведы. «Ни стиля, ни цвета, ни настроения». Просто бродил человек по степи, да и заносил в свой альбом все, что ему попадалось на глаза. Казаха, казашку, казачат с луком, еще всякое. Так ничего и не взяли. И когда я, готовясь к юбилейной выставке, попросил кое-кого из союза художников показать, где и что повесить, на меня поглядели, как на блажного. Господи, доваляйте их всех подряд, сказал мне самый известный. Из чего тут выбирать? Это же все хлудов. Я повесил все подряд. Казаха с ковром в руках, и девушек в реке, и ребятишек с луками, и ночную грозу, и расчудесных казаков-семиреков на конях и с шашками отмаш, и еще множество всякой всячины. И все они висели и сияли, и вокруг них всегда останавливались. Ведь это был Хлудов. Вскоре после этого мне предложили написать о нем небольшую популярную статейку для журнала. Я ухватился за это предложение перерыл все музейные архивы, собрал целую папку фотографий, а потом написал с великим трудом с десяток мучительно вялых страниц и бросил все. Ничего не получилось. Не нашлось ни слов, ни образов. В редакции меня выругали, а статью через год написал другой, уже настоящий искусствовед. Один кусок из его статьи я уже цитировал. Вот еще два о мастерстве художника. Единственное влияние, которое испытал Хлудов — Это влияние верещагинского натурализма. Хлудов достигал временами значительных результатов, соединяя скупую, выдержанную гамму с четким рисунком. А рисунки эти описываются так. Уйгурская школа. Восемь мальчиков сидят на полу во время урока по чтению Корана, позади учитель Мула с длинной палкой у каской. Жатва. Семья казаха жнет пшеницу на переднем плане. Одна из женщин наливает, другой в чашку кумыс – Ночная баранта. Грабеж. Горный пейзаж. Ночью в грозу несколько казахов угоняют косяк лошадей. Похищение невесты. Молодой казах переносит через реку девушку, на другом берегу поджидает его товарищ с лошадьми. Вот и все. Десяток раскрашенных фотографий, этнографические документы о быте казахской степи начала века. Восемь мальчиков, четыре казаха, одна девушка. Один мула. Этим исчерпана жизнь художника. Я не хочу не оскорблять этого искусствоведа, ни тем более спорить с ним прежде всего потому, что, вероятно, в чем-то он прав. Но, вероятно, также прав и я, когда говорю, что он ничегошеньки не понял в Хлудове. Впрочем, дело не в нем. Такой подход к работам Хлудова был в то время обычным. Художника в нем даже не угадывали. Полотна Хлудова являются маленькой энциклопедией Казахстана, передающей своеобразие этого края в красках и линиях писала литературная газета в дни первой декады искусства Казахстана, 15 мая 1936 года. И та моя давняя статья об этом художнике не удалась мне. Конечно, только потому, что я тоже пытался что-то анализировать и обобщать. А о Хлудове надо разговаривать. И начинать статью о нем надо со слов «я люблю». Это очень точные слова, и они сразу ставят все на свое место. Так вот, «я люблю». Я люблю Хлудова за свежесть, за радость, за полноту жизни, за красоту событий, которые он увидел и перенес на холст. Я люблю его за солнце, которое так и бьет на меня со всех его картин. Или яснее и проще, я люблю и понимаю его так, как дети любят и понимают огромные литографии на стене, чудесные поздравительные открытки, блестящие переводные картинки, детские книги с яркими лакированными обложками». Все в них чудесно, все горит, и солнце над морем, солнце красное, море синее, и царский пурпур над золотым ложем, и наливные яблочки на серебряном блюдечке, один бок у яблочка красный, другой с ядом зеленый, и темные леса, и голубейшее небо, и лук нежно-лигушачьего цвета, и роскошные кочаны лилий в синем, как небо, пруду. Вот их лудов точно такой. Только, пожалуй, гениальный таможенник Руссо не боялся рисовать такими ясными, я бы сказал, лобовыми красками, как он. Именно красками, а не тонами. Тонов у него нет, как и нет у него иных настроений, кроме радости и любования жизнью. Он заставлял луга пестреть цветами, коней подыматься на дыбы, мужчин гордо подбочениваться, красавиц распускать волосы. Он вытаскивал узорную парчу, ковры ткани, и все это вываливал грудами перед зрителем. Смотрите, я все могу. Рисовальщиком он был великолепным. Даже не рисовальщиком, а мастером рисунка. Иногда он просто кокетничал своей техникой тем, что он все может. Вдруг возьмет и вычеканет ни с того ни с сего на уродливом, тяжелом браслете из черного серебра старинный казахский узор. Или вдруг распишет кошму так, что рисунок ее сделается рельефным. Прямо хочется потрогать. Или пропустит солнечный луч через воду, и вода вспыхнет и засветится. Все, что он видел, он видел с точностью призматического бинокля. А ведь в такой бинокль не уловишь ни тонов, ни переходов. Одни цвета, да, жесткий четкий контур. Дерево, холм, человек на холме. Нечто похожее, но только еще резче и жестче можно найти в рисунках, приложенных к научным отчетам, и описанием старинных экспедиций. Все старинные, естествоиспытатели отлично рисовали. Точность этих рисунков равнялась только той латыни, которой она сопровождалась. Животные в таких рисунках были видом, человек – типом или народностью, ученый, стоящий над художником, начисто лишал его творческой свободы. Но зато он учил его конкретности, точности. Бережному обращению с вещью заставлял не только изображать мир – но и разнимать его на части. Это и была наука. До души такие художники через платья, тюрбаны и побрякушки дорваться не могли, зато плоть они любили и передавали ее отлично. История несправедливо отнеслась к этим великолепным рисовальщикам. Она не сохранила нам имен, а об этом стоит пожалеть. Все эти фактографы и протоколисты были романтиками и фантазерами. Попробую пояснить это примером. Лет 450 тому назад какой-то предприниматель или капитан корабля привез в славный город Нюрнберг носорога и выставил его в балагане. А художник Дюрер протискался через толпу зевак, открыл альбом и начал рисовать. Рисунок у него получился очень точный. Носорог как носорог. Можно определить все – и породу, и возраст зверя. И все-таки повторяю. Я даже не полностью понимаю, как это выходит – Это не только реальный носорог, это еще чудовищный и фантастический зверь апокалипсиса. Его панцирь – как крылья дракона или гигантской летучей мыши. У птеродактилей, как их рисуют в фантастических романах, точно такие крылья. Ясно видны сочленения, сухие пальцы и когти, какие-то скрепки и шляпки гвоздей. Вся фигура его словно выкована в кузнице-оружейника. В ней куют мечи, щиты, шлемы, нагрудники. Вот выковали для украшения арсенала и этого зверя. Это то самое чудовище, о котором в книге Иова написано. Он поворачивает хвостом, как кедром, ноги у него, как медные трубы, кости, как железные прутья. Таким дюрер его увидел и зарисовал. Но мы это с детства знаем совершенно другого носорога. Это просто-напросто громоздкая, неповоротливая скотина, толстокожая и нечистоплотная, с узенькими свинными глазками и тяжелым задом. Он громоздко выворачивается в загоне, сопит, фыркает, грузно шмякает по соломенной подстилке так, что летят навозные брызги. Таким мы его узнали в детстве по зоопаркам и учебникам зоологии. И иным нам его уже не увидеть, даже после Дюрера. Но посмотрите на его рисунок — И вы поймете, что приходило в голову мастера, когда он впервые открывал свой альбом перед клеткой зверя. А раскрашенные гравюры Бюфона. Это был приудивительный человек этот Бюфон. Натуралист, путешественник, придворный остроумец, гениальный стилист и кавалер многих орденов. Это был еще человек, который вдруг захотел принять на себя обязанность Ноя. Он проинвентаризовал все живое, всех чистых и нечистых и сделал это совсем блеском в томах, переплетенных в бурую кожу и залитых золотом. Конечно, современным зоологам нечего делать с этой горой книг, но зато такие там гравюры. Разве можно равнять с ними рисунки иллюстраторов Брема? И те были мастерами первого класса. Каких павлинов они, например, рисовали? Великолепных, блестящих, распахнутых, как гигантский веер. Как умели они передать мягкость пуха райской птицы? Мельчайшие чешуйки на крыльях калибри, светоносность изумруд и бронзу оперения зимородка. Они вырисовывали каждое перышко, схватывали свечение раковины, блеск пера, лоск шерсти, тусклый желтый огонь, глаз зверя. Но поздно, слишком поздно они пришли со своими кисточками. За сто лет прошло удивление, выдохся восторг первооткрывателей, и остались на их долю только... Верность рисунка, твердость руки, зоркость глаза. И сразу же их великолепные картинки превратились в олеографии. Все удивительное, неповторимое, сказочное ушло из их рисунков безвозвратно. Кто хочет вступить вместе с Робинзоном на его необитаемый остров, Кто хочет полюбить «Пятницу», пусть отыскивает в музеях и библиотеках старинные альбомы, листает их голубоватые страницы, всматривается в точные и четкие зарисовки. Только там найдешь портреты невиданных людей, зарисовки с еще неизвестных животных. И не в мастерстве, конечно, дело. У рисовальщика была одна задача – дать точный документ, не нарисовать, а запротоколировать – Но разве не чувствуется, когда смотришь на эти необычайные линии, изгибы и формы, дрожь, которая вот-вот охватит карандаш художника? Вот, например, гравюра в одном из томов Бюфона «Птица-носорог». Она чудовищна, огромна, зловеща, этакий тропический черный рогатый ворон. Художник был скрупулезен, он ничего не упустил. Его карандаши и резец доходили только-только до определенного предела и останавливались на нем но чувствуется, как хотелось ему пририсовать этому дьяволу еще второй рог, сделать его клюв крючковатым, как нос у ведьмы, а ногти когтистыми, вообще намекнуть как-нибудь, что тут и до черта не так уж далеко. И другая гравюра — гриф. Смотришь и понимаешь, что художник рисовал птицу, а вспоминал-то дракона. И размах дьявольских крыльев, и перья, похожие на чешую, и стальные когти, и змеевидная морщинистая шея гада. Все, все ясно выдает мысль художника. Он понимал, что гриф вышел из рук Создателя не совсем таким, каким был задуман, что не все намеки в нем расшифрованы, не все дожато, додумано до конца. И будь, например, Господом Богом он, художник, все брошенное мимоходом было бы доведено до полной ясности. Дракон был драконом, а черт чертом. Но над художником стоит ученый, и мысль о всей этой дьявольщине только чуть-чуть сквозит в точных, уверенных линиях его карандаша. Таковы были старинные рисовальщики, и Хлудов тоже мог бы на всю жизнь остаться только одним из них. Но его окружали горы, пески, моря, зелень, голубейшее небо, цветастая земля. И он бросил карандаш и взялся за кисть. И недаром, конечно, взялся. Мир заблистал, задвигался, замерцал в его полотнах. Он так и не расстался. Старый учитель рисования провинциальной гимназии со своей почти фотографической сухостью и жестокостью рисунка. Так и не узнал иных цветов и красок, кроме тех, которые выдавливаются на холст из тюбика. Я уже писал. Ему были недоступны ни полутона, ни переливы. Он не признавал ни Настя и серое небо. Все, что он видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. Но тут ему уже не было соперников. Ведь он рисовал не только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которую ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот необычайный край. И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеется от радости. Конечно, радость эта грубовато. Хлудов был начисто лишен того чувства, которое заставляет художника вдруг останавливаться в сумерках перед кустом сирени или перекатывать в руках светящуюся раковину. Но зато какие великолепные кисти винограда, сочного, спелого, тяжелого, пронизанного насквозь зеленым солнышком, несет на лотке разносчик фруктов. Он стоит в древесной тени темной и светлой аллеи, рослый, сильный красавец. Солнце жгуче пробивает сквозь листву, и рассыпает на песке желтые медали и браслеты. На разносчике белая сверкающая рубаха, высоко засученные брюки, крепкие босые бронзовые ноги, и сам он, бронзовый, молодой крепконогий, с полновесой тяжестью на голове. Только взглянешь, и сразу станет легко на душе. Вот все это, жаркий полдень, зеленоватые потемки, тени и свет на песке, груда виноградных кистей — Росло, улыбающийся красавец, и есть мир Хлудова. И вот что интересно: Семиреченская степь, как всякая древняя страна, просто набита памятниками, огромные мазары, развалины великолепных мечетей, пышные, как взбитые подушки надгробия с узорчатыми надписями и полумесяцем каменные бабы, целые мертвые города, населенные каменными людьми. Но ведь Хлудов все это попросту не заметил. Ни одной такой его зарисовки я не знаю. Вероятно, где-то в каких-то альбомах что-то подобное и есть. Но картины на эти темы он определенно не рисовал. Он жил только настоящим, интересовался только сегодняшним проходящим живым. Ясно, какой храм они построили Зенковым. Однажды я это понял с полной отчетливостью. Долгое время на чердаке валялось несколько длинных черных досок. Никто на них не обращал внимания, но как-то я перевернул их и через пыль и лампадную копоть увидел проступающую живопись. Досок было много, наверное, десятка-полтора. Я их все обтер мокрой тряпкой и выставил вдоль стены. И они все стояли в ряд, воины, цари и мужи, одни суровые и решительные, другие затуманенные раздумьем предстоящего подвига. На них сверкали панцири, латы и мечи, Над ними парили нимбы и небесные короны. Потом был какой-то старец с детским розовым лицом и длинной благостной бородой. Он истово заводил глаза горе, а под ним лежали разбитые скрижали, осколки синеватого мрамора. Красавицы с нежным овалом лица, голубоглазые, тонколядые, пышноволосые, держали в длинных прохладных пальцах пальмовые ветви и лилии. Были видны все мерцающие лепестки, Марки и желтые, похожие на гусениц тычинки. Были еще и детские личинки с крылышками. Зачем их оторвали от земли и сделали ангелами? Были быки и львы, змеи и голуби. Наверное, я наткнулся на остаток того самого большого иконостаса, о котором вернинский батюшка Марков, грешившись стишками, писал в Семиреченских ведомостях так. «Иконостас здесь резной и прекрасный. Золотом чисто и искусно покрыт, он грандиозный, высокий, трехчастный, точно охвачен огнем и горит. И он действительно горел со всех сторон и со всех досок, горел даже на чердаке, даже через пыли и копоть, даже через десятки лет забвения и пренебрежения. И когда я ушел от этих досок и спустился вниз под белый купол музея, к высоким окнам, Под целые столбы и туннели света к своим каменным, бронзовым, медным и железным векам я понял, почему Зенков поручил украшать храм именно Хлудову, и мне стало очень радостно за них обоих.